слова благодарности. Спасибо, Майта, моему редактору, который очень деликатно помогла мне выплеснуть наружу то, что я держала глубоко-глубоко в душе. Наша работа, наше моделирование и интерпретация ситуации, твоя всегдашняя готовность пойти навстречу позволили мне добиться того, что я даже не могла себе представить. Связь, которая благодаря совместным усилиям установилась между нами и с нашей небольшой командой, подарила мне крылья. Спасибо Кристине, маленькой скромной фее. Для меня бесценна твоя дружба и твоё неизменное присутствие в моменты, когда меня одолевали сомнения, сбивали с толку увлечения или терзали комплексы. Спасибо Марине Готтье-Дюбеда, Мириам Стерлинг и Инне сладковой-переводчицам. Все вы, вы все трое, помогли мне в общении с окружающим миром. Ваша профессия восхищает меня. Мириам и Инна, извините, что в нашей встрече я не рассказала вам о Яэль, но я остро ощущала наше совершенно особенное взаимопонимание. Вы были моим голосом и ушами. Марина, обед, за которым мы беседовали как две подруги, остаётся незабываемым воспоминанием. Твои истории, твои размышления очень много дали Яэль. Спасибо Никола Бриену, который подарил мне знакомство с легендарным Porsche 911. и позволил насладиться поездкой в своей машине. Вы, наделенные даром разделять с другими свою страсть. Слушая ваши истории, я представляла себе Абуэлла и Марка и понимала, что мой интуитивный выбор Porsche был правильным. Спасибо Гийому и Менуэлю за то, что разрешил нам совершить нашествие на свой парижский магазин Au Bon Usage, незабываемый день. С тех пор я часто беру в руки вашу визитку и читаю написанные на ней красивые слова. Прекрасные предметы живут вечно. Их могли бы произнести Марк и Абуэлла. Спасибо читательницам и читателям, которые демонстрируют потрясающую верность мне. Вы даже не представляете, как меня трогают встречи и разговоры с вами, ваши слёзы и ваши улыбки. Часто я кажусь себе такой маленькой рядом с вами, с вашими жизнями, вашими радостями и печалями. Мне никогда не хватит слов. чтобы должным образом поблагодарить вас. Спасибо иностранным читателям, издателям, переводчикам. Вы позволяете нам, моим персонажам и мне совершать путешествия по миру. Я в восторге от контакта, который возникает между нами. Даже не обменявшись ни словом, мы понимаем друг друга, когда переворачиваем очередную страницу романа. Бар Эль-Паис существовал Я провела там много часов с друзьями, с моим самым-самым, я знаю, что такое мчаться в догонку за последним автобусом. Зачастую он подводил нас, проскочив мимо нашей штаб-квартиры, кто узнал себя, поймёт, что до концерта Биана Харпера мы слушали его не на ступеньках Берси. Какое потрясающее воспоминание. Ах, что за прекрасное время это было. Нам так повезло. Я пишу и испытываю ностальгию. Погружение в эти воспоминания было для меня невероятным счастьем. Благодаря им я наполнила жизнью студенческие годы маленькой компании. И я думаю о вас, друзья, которых судьба разбросала по разным уголкам мира и Франции. Что касается Petit Fleur, этого дома никогда не было. Но были истории, пережитые с друзьями на каникулах в Сальван, недели в Жере, ещё неделя в Дардании и ещё на Реюньионе. Там было много музыки, прыжки в бассейн с разлетающимися брызгами, дети с их дневным сном, ужины по принципу вываливаем всё на столы, каждый ест, что хочет. Фотографии, смех и слёзы, тоже вечера излияний после лишнего бокала розового вина. Так вот, друзья, я не часто это повторяю, но сейчас хочу написать: я вас люблю. Я хотела бы сказать добрые слова и торговцам, рестаратором, антикваром из Лурмарэна и с блошинного рынка Сен-Туан. Вы этого не знаете, но я наблюдала за вами, проникалась вашей работой, напитывалась вашими улыбками, вашим гостеприимством. Я попыталась вставить свои наблюдения там и здесь, разбросать их по истории Яэль, Марка и их друзей. Надеюсь, вы не будете на меня в обиде за это. Я думаю также об Ирис и Габриэле и благодарю их за то, что однажды они постучались в мою дверь. чтобы рассказать, как у них дела. Наша новая встреча была захватывающей, и мы еще непременно увидимся. И в заключение обращаюсь к вам, мои мальчики, Симона Де Роу и Реми Тарику. Вы — мой адреналин. Вы прощаете меня, когда я говорю «извините, мама работает». Вы — моя жизнь. Ради вас бьется мое сердце, и без вас я бы всего этого не сделала.